Слово «музей», которое я употребляю для названия этого здания, осталось от тех времен, когда я разрабатывал первые проекты моего изобретения, еще не зная всех его возможностей. В те дни я думал издавать большие альбомы, создавать публичные семейные музеи моих изображений. Итак, пришло время сообщить вам этот остров со всеми его зданиями, Наше частное райское владение. Я принял определенные меры, материальные и нравственные, для его защиты. Надеюсь, нам ничего не угрожает. Мы будем пребывать здесь вечно, хотя завтра и отплываем, проживая последовательно, мгновение за мгновением, эту неделю, и сознавая себя лишь в каждом из них, поскольку такими нас засняли мои камеры. Это позволит нам ощущать жизнь вечно новой, поскольку в каждой из мгновений проекции у нас будут лишь те воспоминания, что были в момент съемки и поскольку будущее, многократно оставшееся позади, навсегда сохранит все присущие ему свойства. Примечание к вопросу о продолжительности нашего бессмертия. Обеспечивающие его моторы, простые по конструкции и выполненные из лучших материалов, подвластные времени меньше, чем парижское метро. Конец примечания. Они продолжают появляться. Вчера я видел на холме Хайнеса. Два дня назад Штёвера и Ирен, сегодня Дору и остальных женщин. Они тревожат меня. Если я хочу, чтобы жизнь моя текла спокойно, я не должен обращать на них внимания. Меня постоянно соблазняет мысль уничтожить их, разрушить проекционные аппараты. Конечно, это они стоят в подвале. или сломать мельницу в низине. Но я сдерживаюсь. Мне не хочется слишком серьезно относиться к моим соседям по острову, так как, по-моему, в них достаточно жизни, чтобы превратиться в навязчивые идеи. Впрочем, не думаю, что мне угрожает подобная опасность. Слишком много внимания приходится уделять борьбе с морем, голодом и собственным желудком. Теперь все мои заботы о том, как устроить себе постоянное ложе. Вряд ли это удастся на болоте. Не выдержат прогнившие ветви. Но так или иначе надо искать выход. В дни больших приливов я не сплю совсем. В остальные поступающая вода будет меня в самое разное время. Привыкнуть к этим ваннам не удается. Я стараюсь подольше не засыпать. Думая о том, как теплая иристая волна в одно мгновение навсегда... Укроет меня с головой. Я не хочу, чтобы прилив застал меня врасплох, Но усталость сильнее, И вот уже вода, беззвучно подкравшись, Золотистым вазелином залепляет ноздри, рот. Как результат — болезненно обессиленное состояние, И я то выхожу из себя, то падаю духом, Столкнувшись с любой трудностью». Перечитывал желтые листы, пришел к выводу, что мысль о связи между временной или пространственной природой отсутствия и средствами его компенсации только запутывает дело.